Встая глава. Вечер в лесу. Друзья смотрели поляну. Солнце уже опустилось за кроны деревьев, но птицы ещё пели. Радуюсь ясному летнему небу и воздуху, напоенному ароматом цветов. Здорово было здесь. М-м, у нас сегодня замечательный день, задумчиво сказал муфта. Впервые в жизни мы оказались вместе. Верно. Оживился Полботинка. Надо это как-то отметить. Конечно, сказал Муховая борода. Но ты, Полботинка, отметишь этот день прежде всего тем, что выпьешь отвар <с dois> из олений мха, который я приготовил для тебя с такой заботой и любовью. Неужели весь? несчастным голосом спросил Полботинка. Весь ответил моховая борода. До последней капли. Он принёс из машины кастрюлю и решительно протянул её полботинку. Это несправедливо. Продолжался противляться полботинка. В городе дети сидят без молока, а старый бродяга вроде меня будет в это время пить драгоценный отвар как воду. Совесть не позволяет мне допустить такое. По-моему, это страшно несправедливо по отношению к малыша. Не крути, сказал моховая борода. Во-первых, у тебя кашель. А во-вторых, этот отвар очень горький. Ни один нормальный ребёнок его и в рот не возьмёт. Пол ботинка с отвращением посмотрел на кастрюлю. Очень горький. Грустно спросил он и закашлялся. Возьми себя в руки, вмешался муфта. Не младенец ждёт и в самом деле. Что тебе каких-то два горьки глотка? Полботинка покашлял ещё и понял. Деваться некуда. Думаете, я боюсь? Да? Он с вызовом посмотрел сперва на быховую бороду, затем на муфту и взял кастрюлю. В глазах мелькнуло отчаяние. Он, зажмурившись, начал пить. Моховая борода и муфта молча следили за ним. Кастрюля опустила быстро. Готово дело, заявил Полботинка. Пусто. Ты просто молодец, похвалил его моховая борода. Именно так и нужно пить этот отвар. Полботинка смотрел победителем. Что же дальше? спросил он Бодера. Так, мы продолжим праздник. Может, сварим ещё кастрюльку этого отвара, чтобы и вам досталось. Хмм, <свот> mm -hmm. <свот> протянул муфта. <свот> Честно говоря, мне не хотелось бы снова садиться за руль. Я очень устал от этой бешеной гонки. Но послушай, дружище. <свот> Засмеялся по лобтинка. Ведь машина не единственный способ вскипятить воду. «Мы разведем костер!» «Правильно!» — воскликнул Моховая Борода. «Отвар очень здорово подействовал на полботинка! Ему просто приходят гениальные мысли! Конечно, мы разложим костер и проведем чудесный вечер!» «Между прочим, у меня в холодильнике осталось несколько охотничьих колбасок», — сказал Муфта. «Правда, я собирался приберечь их ко дню рождения!» Но сейчас, думаю, они нужнее. Представляете, как они зашипят над огнём. А когда у тебя день рождения? Поинтересовался моховая борода. Мувто махнул рукой. А, до него ещё почти целый год, сказал он. Последний день рождения был у меня 2 недели назад. Ну, за такое время мы наверняка достанем ещё колбасок заметил полботинка, и на этом дело было решено. На поляне закипела работа. Муфта и моховая борода быстро набрали шишек и хвоиста. Затем муфта вырезал подходящие ольховые прутья, а моховая борода нашёл в лесу пучок прекрасного олеевого мха. Так что отпала необходимость кипятить собственную бороду. И даже обнаружил неподалёку родник со светлой прозрачной водой. Пол-ботинка во всех этих хлопотах сам не участвовал, но зато поминутно давал указания. Когда начало смеркаться, приготовления к вечеру у костра были уже закончены. Костер загорелся от первой же спички, зажженной маховой бородой, и пол-ботинка решил, что это добрый знак. «У меня обычно уходит на разжигание костра от 18 до 22 спичек» сказал он. Маховая борода у нас просто младец. А маховая борода тем временем наполнил кастрюлю родниковой водой. С помощью двух рогаток подвесил её над огнём и спросил: Какой отвар приготовим? Слабый, средний или крепкий? Думаю, надо послабее, сказал муфта. Может, тогда он не будет таким горьким? А крепким Пусть полботинка лечится. Горький отвар, конечно, вещь замечательная. Заметил полботинка. Но сейчас и я зол слабый. Горькая вроде бы не совсем подходит к нашему нынешнему настроению. Муховая борода не стал возражать. Я опустил в кастрюлю всего пару волокониц мха. После этого он нанизал на прут несколько колбасок и поднёс их к огню. Пол-ботинка протянул к костру ноги. «Никогда еще моим пальцем не было так уютно», сказал он умиротворенно. «А я у костра всегда побаиваюсь. Вдруг борода загорится. Для этого ведь много не надо. Хватит и крохотной искорки». «Если такая беда случится, сразу же опускай бороду в отвар», посоветовал Пол-ботинка. Может, от этого он станет чуточку горче? Да ничего. И Муфта добавил. «Мы очень ценим твою маховую бороду, дорогой маховая борода. Ради нее мы готовы пить отвар любой крепости». Маховая борода был до глубины души, тронут этими изъявлениями дружбы. «Спасибо вам», — проговорил он растроганно. «Конечно, я постараюсь уберечься от искр». Будем надеяться на лучшее. Между тем, охотничьи колбаски как следует подрумянились, а вскоре был готов и чай. Друзья ели и пили, блаженно грели у огня то один бок, то другой, и беседовали о всевозможнейших любопытных событиях, происходящих на белом свете. Словом, вечер у костра действительно удался. Жарко становится, произнёс Муфта. А тепло меня всегда клонит ко сну. Так скинь свою муфту. Посоветовал полботинка. Но Муфта покачал головой. Это невозможно, сказал он. Ведь меня зовут Муфтой, а если я сниму муфту, то я уже не буду Муфтой. С ним пришлось согласиться. Ну, коли так, давайте спать предложил Моховая Борода. О, что, что? А отдых мы безусловно заслужили. Добавил Полботинка. К тому же и время было позднее. Небо стало чёрным, над кронами деревьев медленно катилась золотистая жёлтая луна. Мувтый и Полботинка пустили себе в машине, а Моховая Борода лёг спать под открытым небом. Надеюсь, тебе не помешает, если я вас не случайно пошевелю пальцами ног, сказал муфти полботинка. Конечно, нет, улыбнулся муфта. Главное, что ты больше не кашляешь, полботинка хмыкнул. Насчёт кашля можешь не беспокоиться, подтвердил он. Благодаря отвару кашель как рукой сняло. Друзья пожелали друг другу спокойной ночи, и через несколько минут над поляной воцарился покой. И тишина.